Глава 34. Поход Шел второй месяц после прибытия в Сан-Мигель. Все повреждения на корабле удалось благополучно устранить за счет усилий местных мастеров. На корабль погрузили запасы продовольствия и пресной воды. Оставалась только одна проблема – команда. И здесь Энтони очень повезло. За время их пребывания ни один корабль не посетил остров. Ввиду этих весьма благополучных обстоятельств, ему удалось уговорить ту часть команды, которая собиралась покинуть корабль. После долгих и упорных переговоров было решено, что они все отправятся на Гаити и там расстанутся. Единственным условием, поставленным Энтони, был флаг. Команда требовала, чтобы корабль шел к Гаити под английским флагом. Энтони не стал спорить. И следующим ранним утром корабль вышел в открытый океан. Спустя ровно один месяц на рейд близ острова Тартуга встал 24-х пушечный фрегат под названием «Коварная Марго». Команда сразу же покинула корабль. Энтони остался один на корабле, а Патрик сразу же занялся набором команды. Вначале дело шло из рук вон плохо, но приблизительно через неделю после прибытия Патрик приплыл на корабль с тремя весьма странными людьми. Каждый из них стоил отдельного описания. Первой и самой главной из них была «Одноногая старуха». Вторая нога у нее была деревянная, на вид ей было не меньше 70. Старуха была маленького роста, худая, с влохмаченными седыми волосами и прямо-таки выпученными глазами красноватого оттенка. И имя у нее было подходящее – маленькая мерзавка. Завидев ее, Энтони спросил Патрика, зачем он ее привел. За Патрика ответила старуха, но не словами. Стуча деревянной ногой, она заковыляла к мачте, а через мгновение уже карабкалась, да с такой прытью, что Энтони не мог поверить своим глазам. Старуха спустилась так же быстро, как и поднялась. Патрик наклонился к Энтони. «Она убила двоих здоровых ребят на моих глазах, а бордаж ее любимое увлечение. Ей равных нет в этом деле, владеет любым холодным оружием, но предпочитает маленький топор и длинные ножи». Энтони еще раз очень внимательно оглядел старуху. В ответ она оскалилась и незлобливо посоветовала. «Пораскинь тухлыми мозгами, капитан!» Энтони ничего не ответил. Он повернулся к остальным двум спутникам старухи. «Это ее дети», — пояснил Патрик. «Дочь зовут Рыжая Ночь, а сына — Клин. Сын немного туповат, но силы у него много. Даже я с ним сладить не мог. Любого пополам переломит». Энтони сначала с уважением оглядел фигуру великана с огромными ручищами и угрюмым взглядом. Затем переместил взгляд левее, на ту самую Рыжую Ночь. На него с откровенным любопытством смотрела хрупкая, смуглая девушка с копной рыжих волос. «Она была великолепно сложена». Короткое красное платье самым выгодным образом подчеркивало ровные ноги и стройный стан. «А что она умеет?» Не успел Энтони задать этот вопрос, как почувствовал прикосновение холодной стали к своей шее. Он покосился на рыжую ночь, которая и держала нож у его шеи. «Достаточно убедительно», — согласился Энтони. «Они втроем перебьют человек 20, если не больше», — авторитетно заявил Патрик. «К тому же маленькая мерзавка пользуется большим уважением среди берегового братства. Она мигом наберет человек 70 команды или даже больше». «Нам нужны сто человек!» — ответил на это Энтони. «И в самое ближайшее время я планирую поход!» «Пополнить сундуки и карманы!» — закричала выплясывая маленькая мерзавка. «Займись всем!» — бросив эти слова Патрику, Энтони ушел в капитанскую каюту. Патрик сказал правду. Маленькая мерзавка за несколько дней набрала больше ста человек. Уже в составе полной команды были сделаны запасы пресной воды и продовольствия. Энтони торопил всех, ему не терпелось выйти в море. Он собирался перехватить один из кораблей, принадлежащих семейству Оллоп, во главе которого стояла Маргарет. Наконец, ожидания завершились, и коварная Марго покинула Тартугу. Далеко уходить не стали. Коварная Марго стала барражировать вдоль наветренного пролива, в надежде наткнуться на добычу. На десятый день Энтони доложили, что на горизонте появился еще один корабль. Энтони сразу же вышел на капитанский мостик и приложился к подзорной трубе. Увидев название, он аж подпрыгнул на месте. Это было «Перышко». Торговое судно из флотилии «Маргарет». Тут же полетели команды. Коварная Марго на всех парусах понеслась за судном «Маргарет». Уже спустя два часа она приблизилась на расстоянии выстрела. По приказу Энтони коварная Марго дала предупредительный залп. Пёрушка сразу же стала замедлять ход, а потом и вовсе остановилась. На мачте взвился белый флаг. Энтони подозвал к себе маленькую мерзавку и, указывая на пёрышко, сказал «Устройте себе пир. Мне нужен только один живой человек. Всех остальных убейте». «Корабль с грузом продадим, а деньги поделим поровну. Я тебе поручаю все это сделать». Маленькая мерзавка только прищелкнула зубами от удовольствия. Как только корабли приблизились, в ход полетели обордажные крючи. Маленькая мерзавка понеслась на перышко, увлекая своих детей и всю команду. Энтони стоял на капитанском мостике и следил за побоищем. Когда все закончилось, он перешел на перышко. К нему сразу подвели единственного из оставшихся в живых матросов. «Смотри», — обратился Энтони к матросу, указывая на мертвые тела, раскиданные повсюду на палубе. «Я тебя отпущу и дам денег. Поедешь в Англию, в графство Хэмпшир, в поместье Фарли Уоллоп. Найдешь там Маргарет Уоллоп. Расскажешь обо всем, что произошло, и скажешь, что я скоро приду за ней и повешу на мачте моего корабля. А до той поры я буду уничтожать все, что имеет к ней хоть малейшее отношение». Энтони махнул рукой. «Матроса увели». Энтони прошелся по палубе, а потом начал взбираться вверх к марсовой площадке. Добравшись до нее, он встал во весь рост, раскинул руки в сторону и во весь голос закричал. «Я тебя покараю, Маргарет! Жестоко покараю! Ты будешь извиваться в муках и просить прощения! Но прощения не будет!»